Глава 6. Фронт отошел от Ленинграда. В город свободно хлынули потоки людей, грузов и всего необходимого. Нуждалась вся страна. Но подвиг Ленинграда, его жителей, нельзя было сравнить ни с чем. Это было выше всех возможных и невозможных физических и душевных человеческих сил. В голоде, в холоде, под постоянными обстрелами. Город не просто выжил, он сражался и трудился, не переставая. «А вот это кладбище станет символом подвига ленинградцев», — сказал капитан Шитов. Милиционер стоял, опираясь на палочку двумя руками, лицо его собралось в морщинистую исхудавшую схудавшую маску горечи. «И символом самой большой трагедии. Кладбище-то молодое, оно появилось здесь неподалеку от деревни Пескаревки, Всего лишь в 39 девятом. В основном все годы блокады сюда и возили умерших. Кто знает, сколько их сейчас здесь. Военных здесь почти не хоронили, в основном гражданское население. Говорят, что под полмиллиона человек. — Самые тяжелые годы были первые? — спросил Шелестов. — Я был здесь в 43 третьем по делам службы. Самая страшная зима была с 41 на 42-й год. Столько умирало что казалось, городу не выжить, все тут останемся. В феврале, я хорошо помню, тысячами возили умерших от голода, погибших от обстрелов, замерзших. Я видел статистику. В январе 1941 года в Ленинграде погибло более 100 тысяч человек. Были среди них и погибшие от обстрелов, болезней, но каждые 9 из 10 человек умерли от голода. Страшно, правда? А ведь выжили, несмотря ни на что. Преступность, наверное, подняла голову в то время. Как обычно. Капитан сплюнул под ноги. Эта мразь готова на все, лишь бы жрать. Сколько мы ловили тех, кто скупал за продовольствие драгоценности, кто грабил и убивал, чтобы выжить самим. Вы не поверите, товарищ подполковник. Доходило до того, что на рынках стало появляться человеческое мясо которое выдавали за говядину. Мы же контроль теряли над собой. Хотелось убивать, уничтожать эту мразь. Спасением было чувство долга и осознание, что закон должен быть превыше всего. Дети у станков стояли и умирали рядом с ними. Вот здесь около десяти тысяч штрафников лежат. Штрафников! Двадцать восьмого и четырнадцатого отдельных штрафных батальонов. Эх, да что там! «Рассказывать так сердце не выдержит! Жить выдержало, а рассказывать нет!» Шелестов обернулся на звук подъезжающей машины. Из передней двери показался Сосновский. Шитов козырнул майору, переложил палочку и пожал руку оперативнику. «Знакомьтесь, — кивнул Шелестов, — это член нашей группы майор Сосновский, а капитан Шитов — мой гид и провожатый по Ленинграду, — производственным предприятием и предприятием научного направления. — Вот, — милиционер развел руками, — из госпиталя отпросился. — Нет сил бока пролеживать. Меня на службу не пускают, велели вам помогать. Представителем ленинградской милиции быть при вас. — Привез? — спросил Шалистов. Давай, только коротко, чтобы Семена Григорьевича тоже в курс дела ввести. Только на ходу. Мы как раз намеревались объехать научные институты. Когда все трое уселись в машину, Сосновский достал из планшета фотографии убитых неизвестных и протянул Шитову. Стал пересказывать, как они обнаружили в Пскове женщину, которую подозревали в связи с немецкой разведкой. В доме, в который она заходила и где оставила записку, была квартира, в которой тайно жил кто-то, интересовавшийся берегами Псковского озера. НКВДшники подозревали попытку большой диверсии и, в подтверждение своих подозрений, обнаружили на одном из островов два тела. Одно из них удалось опознать. Человек, тайно проживавший в закрытой квартире, которому женщина-агент передала записку. Разведка знала, что в Пскове находится на нелегальном положении инженер из Ленинграда, который сбежал оттуда, прихватив кое-какую секретную документацию. И вот теперь представилась возможность установить его личность. Проходил у меня один такой инженер. Разглядывая фотографию, проговорил капитан Шитов. Не успел я его взять. Он погиб во время обстрела под развалинами своего дома. Уже в конце. Шитов положил фотографии себе на колени и пальцами сжал глаза, слегка массируя. Оперативники, понимающие, посмотрели на милиционера. Он поморгал и извинился. Глаза стали подводить. Иногда расплывается все, падает зрение. Медики говорят, это от недостатка витаминов и полезных веществ, которых много во фруктах и овощах. Шелестов кивнул на парк, мимо которого они проезжали. А здесь были огороды. Да, Максим Андреевич, в блокадные годы почти ни одного участка земли в городе не оставалось, который бы не пытались возделывать. Овощи — большое подспорье, иначе цинга. Шитов снова взял в руки фотографии и неожиданно замер, поднес ближе к глазам, потом отдалил фото на расстояние вытянутой руки. Стой, Вася, приказал он водителю. Давай разворачивайся, гони на Литейной. — Что случилось? Шелестов схватил капитана сзади за плечо. Так это же он! Черт, не разглядел я сразу. Это же инженер Косорезов, Ефим Косорезов, тот, которого я арестовать не успел который погиб. В ней едем, где он работал, в отдел кадров. Оперативники промолчали. Говорить было нечего. И так ясно. Быть не может, чтобы погибший воскрес и погиб еще раз. Или он не погиб второй раз, или не воскресал. Машина летела по разбитой дороге, на которой девушки в выцветших ватниках засыпали выбоины мелким камнем и трамбовали с помощью ручных трамбовок. Видны вывески магазинов, но почти нет очередей, хотя продукты все еще отпускаются по карточкам. Очень неприятно холодили спину надписи на стенах, сделанные по трафарету, предупреждавшие, что во время обстрела эта сторона улицы наиболее опасна. Через полчаса оперативники поднимались по широкой лестнице, следом за торопливо хромающим капитаном Шитовым. «Наконец, вот он, коридор» в котором располагался отдел кадров института. Шитов не пошел в общую комнату, где сидели инспекторы по кадрам, а сразу открыл дверь начальника отдела. «Василий Мифодьевич с порога заговорил милиционер. «Прошу прощения за вторжение. Эти два товарища из НКВД прямо из Москвы. У нас очень срочное и важное дело». Мужчина с пышными прокуренными усами в полувоенном френче с замотанной шарфом шеей повернулся на голос, продолжая стоять у книжного шкафа с раскрытой папкой в руках. Он недоуменно посмотрел на капитана, потом на офицеров в военной форме, сунул папку обратно в шкаф и, откашлившись, сиплым голосом осведомился. — Чем могу помочь, товарищи из Москвы? — Мы хотели бы поговорить с вами о вашем инженере Ефиме Марковиче Косарезове, — ответил Шелестов, снимая фуражку, — и бросая ее на приставной столик. «Косорезов, Косорезов!» машинально повторил фамилию начальника отдела кадров. «Кажется, он у нас проходил по второму сектору. Да, был такой инженер, да только выбыл он. В январе, когда еще обстрелы были. 22 января случился последний обстрел, а он погиб, кажется, 18 -го. Тогда поврежденная часть дома обрушилась и завалила несколько человек». «Вы можете показать его фотографию из личного дела? Или вы уже сдали его в архив?» «Пока у нас все здесь», — развел руками хозяин кабинета. «И живые, и мертвые. Не до архивов пока. Вот жизнь начнем налаживать, тогда и бюрократией займемся. А пока они у меня в другой комнате, в железном шкафу. Все, кто работал с нами и не дожил». Он вышел в соседнюю комнату. Шитов открыл было рот, чтобы сказать о Косорезове, но Сосновский положил ему руку на локоть и отрицательно покачал головой. Не время еще. Шелестов сам знает, когда и что говорить. Василий Мефодьевич вернулся минут через пять с серой картонной папкой. Видимо, в его хозяйстве был полный порядок. Он быстро нашел нужное дело. — Вот! — начальник отдела кадров сел за стол и раскрыл папку. «Да, Косорезов Ефим Маркович, 1910 года рождения, уроженец Пскова. У нас работал с 1939 года. До этого, сразу после окончания высшего учебного заведения, работал в Пскове инженером-конструктором. Перевелся к нам по ходатайству. Вот и фотография его. В 1939 году снимался при поступлении к нам на работу». Шелестов взял протянутую ему фотографию и положил на стол перед собой. Рядом положил фото, которое ему привез Сосновский. Несмотря на разницу во времени и учитывая тот факт, что на одном фото был живой человек, а на втором труп, сходство было очевидным. Начальник отдела кадров удивленно посмотрел на снимки, которые рассматривал московский подполковник и, откашлившись, спросил. «Это что же такое?» — Это он? Косорезов, получается? — Василий Мефодиевич. а кто хоронил погибшего Косорезова тогда, в январе? — Так... Э... Кадровик немного смутился, сделал паузу. — Так никто не хоронил. Всех хоронили, а его под завалами не нашли, не разбирали их еще. Тогда, знаете ли, не хватало ни рук, ни времени. А когда на человеке целая стена лежит, то тут уж всегда так бывало. «Потому и братских могил у нас много, что на Пискаревском, что на других кладбищах». «Ну, ясно», — кивнул Шелестов, поднимаясь. «Вы уж простите, что вносим беспорядок в ваши дела, но эту фотографию мы пока заберем. Переснимем и вернем вам вот через капитана Шитова». «Да, конечно, конечно», — согласился Василий Мефодьевич и взялся за карандаш. «Я только вот пометочку сделаю» что фото передал во временное пользование в органы с обязательством вернуть. Оперативники вместе с капитаном вышли в коридор. Очевидно, что свою смерть Косорезов имитировал, но оставался вопрос, где он находился все это время? В Ленинграде? Или выбрался и жил уже в Пскове? Когда он был завербован немцами, какие материалы мог выкрасть в институте? То, что он попал в поле зрения оперативников уголовного розыска, еще не значит, что им заинтересовалась контрразведка. Михаил, оставайся здесь, поговори с руководством института и этого второго сектора. Выясни, что тут есть на Косорезово и есть ли что в оперчасти. А мы с Шитовым к нему в отдел. Фото надо переснять и познакомиться с его криминальными делами. Может, это даст какую-то ниточку. «Да, хорошо», — согласился Сосновский. «Но только я бы не стал так уж уверенно говорить, что труп на острове и этот погибший, Косарезов, одно и то же лицо. Не пришлось бы нам организовывать опознание, а тело уже порядком подпорчено временем». «Можно просто сверить отпечатки пальцев», — вдруг сказал Шитов. «Я на Косарезова делал дактилоскопическую карту, когда были только подозрения. Есть у меня его пальчики». — А у нас есть пальчики с трупа, — облегченно выдохнул Шелестов. — Все, поехали. В кабинете Ушитова было пусто. Кроме него здесь работали еще два оперативника, но они куда-то уехали по рабочим делам. Капитан прошел к своему столу, открыл сейф и достал оттуда папку. — Вы раздевайтесь, товарищ подполковник. У нас здесь наконец-то тепло. Этой осенью запустили нашу котельную, так что жизнь налаживается. А скоро заработает буфет на первом этаже. Можно будет во время дежурства и чайку горячего заказать, и бутербродов. Начал снова работать сыроваренный завод. Знаете, как народ соскучился по своему сыру? Догадываюсь, — улыбнулся Шелистов, вешая шинель, навешил кустойку в углу и усаживаясь на стул возле стола капитана. Ну так вот, — начал рассказывать Шитов, перекладывая бумагу за бумагой в своей папке. Это у нас началось в первую же зиму. У кого-то еще оставались продукты, а кто-то имел доступ к складам, умудрялся воровать. Но чаще продукты на рынок попадали криминальным путем. Грабежи, кражи, люди несли драгоценности, последние деньги на рынок, чтобы купить еды. В основном страдали дети, и родители пытались сделать все, чтобы как-то смягчить их страдания. Пока одни снимали со стен бумажные обои и варили в кастрюлях похлебку из клейстера, другие жрали тушенку, рыбные консервы и копченую колбасу. В первую же зиму? Так точно, в первую же самую тяжелую зиму. Всякое было. Даже такое, что, учитывая особую опасность бандитов, нам разрешали их живыми не брать, не рисковать. Да только это постовым милиционерам можно. А нам работать. Нам оперативная информация нужна. Нам живые грабители нужны, сведения, адреса. Короче, тяжеловато было. Особенно, когда встаешь со стула, а голова кружится. Не надо сперва постоять, переждать это головокружение. Потом ничего, расходишься и вроде человеком себя чувствуешь. Но и падали в обморок на работе. На косарезово Шитов вышел в конце 1943 года. По оперативным данным, банда уголовников не хранила награбленное и вырученные при обмене на продукты драгоценности в одном месте. Частенько случались стычки между бандами из-за рыжья под видом передела сфер влияния. Никак оперативники не могли подобраться к некоему Павлу Синицыну, известному в уголовном мире как Пашка Сигара. Очень осторожен был грабитель. Пару раз удавалось взять его подельников с поличным, Но сам Пашка Сигара был недосягаем, и никто не знал, где хранит он драгоценности. В карты на блатхатах Пашка не играл, женщинам дорогих подарков не делал. Еще тогда, в начале 44-го, Шитов заподозрил, что Пашка Синицын так осторожно себя ведет, потому что готовится исчезнуть из города. Слух о том, что в банде есть некто инженер, у которого хранится рыжье, появился неожиданно. Проверить его полностью не удалось. Правда, однажды в январе удалось в одном заведении задержать подозрительных личностей, в том числе и блатных. Оказался там и Косорезов. Блатные его не знали. Создавалось впечатление, что инженер оказался там случайно. Просто хотел выпить. Его личность установили. Пальчики на всякий случай сняли. После профилактической беседы Косорезова отпустили написав, как и положено, ему на работу. Шитов, отпуская Косорезова, не забыл про инженера из окружения Пашки Сигары. И пока он сочинял оперативную комбинацию, Косорезов погиб во время одного из последних обстрелов Ленинграда. «Да, случайности», — выслушав рассказ, заметил Шелестов. «Знать бы, где упадешь, соломки бы постелил». Знать бы, кто тебе на самом деле в руки попал по счастливой случайности, наизнанку бы вывернулся. А тут пришлось отпускать и проверять, как говорится, на всякий случай. Такое бывает сплошь и рядом, и у нас тоже. А какая информация есть сейчас на этого Павла Синицына по кличке Сигара? И откуда у него такая кличка? Синицын исчез, сокрушенно покачал головой Шитов. Пока не могу сказать точно, что он живой. Могли до него добраться и свои же блатные конкуренты, а мог и погибнуть. Мог, конечно, лечь на дно, а мог и из Ленинграда выбраться. А кличка у него появилась давно, еще до войны, когда он был больше пижоном с криминальными наклонностями, а не обычным вором и подонком. Любил он позировать с сигарой за столом при дружках и особенно при бабах, достать из нагрудного кармана сигару, демонстративно ее понюхать, закурить и выпустить струю дыма. Где он их брал, не могу сказать точно, видимо, выменивал на что-то у иностранных моряков, имел доступ к контрабанде. Хорошо, Семен Григорьевич. Шелестов подвинул к себе настольный календарь капитана. Теперь давайте определимся, когда из Ленинграда исчез Пашка Синицын. По моим данным, он перестал появляться в июле этого года. В уголовной среде именно в это время его потеряли из вида как мне доносила моя агентура. Не исключаю, что он еще был в городе, но просто лег на дно, как говорится. А покинул город, соответственно, позже. Опять же, если он живой. «Хорошо», — кивнул Шелестов, — «пусть в июле. Он фигура в своей среде приметная. Я бы на его месте не стал медлить и прятаться. Я бы подготовил свой побег и скрылся бы сразу и неожиданно. Так надежнее». Тем более, если он уходил от своих определенных обязательств перед кем-то в блатном мире. Или просто хотел скрыться с награбленным. Но это дело второе. А первое, это когда исчез Косорезов. Январь этого года. Допустим, он воспользовался тем, что дом разрушен, и можно прикинуться погибшим, пропавшим без вести. Мог Косорезов покинуть Ленинград в январе этого года? Я думаю, что мог. Мог и сиву изготовить или купить. Мог и легальным способом уехать. Вариантов много. С соответствующими документами можно и по железной дороге. По берегу можно ледовой трассой. Можно автомобильной, которая появилась вдоль железной дороги. А можно и просто выйти из города пешком и подготовленным путем, заплатив кому надо, выбраться на юг. Когда проходили зимние наступательные операции, Он мог уже запросто добраться до Луги, до Новгорода. — Да, вы правы, Максим Андреевич, — согласился Шитов. — Я продолжу розыск Пашки Синицына. Нужно удостовериться, что он либо еще в Ленинграде и скрывается ото всех, либо его уже нет в городе или даже нет в живых. Его пальчики, кстати, в картотеке есть. Фотографии отпечатков Синицына и Косорезова я вам подготовлю. Сосновский появился вечером. Уставший и голодный, он накинулся на пирожки с капустой и рыбой, которые ему оставил Шелестов, дожидаясь в номере ведомственной гостиницы. Сосновский пытался жевать и говорить, при этом еще и прихлебывал теплый сладкий чай. Но когда он немного насытился и откинулся на кровати, вытирая руки полотенцем, его речь стала более внятной и конкретной. Подозрений насчет предательства и попыток хищения секретной документации у руководства и оперчасти не было. О подозрениях милиции в плане причастности косорезова к грабежам и хранению награбленного в институте не знали. И это оправдано. Шитов до поры до времени не стал раскрывать свои оперативные сведения и подозрения насчет инженера. Но доступ у косорезова к секретным материалам, естественно, был. Институт, и, в частности, его сектор, работали над модификацией ракетного топлива для реактивных снарядов «Катюш». «И успешно работали», — попытался уточнить Шелистов. «Я думаю, что и официальный ответ на наш официальный запрос не будет более конкретным, чем доверительная беседа». Одним словом, институт хорошо продвинулся в этом направлении. Развивалась идея о несколько ином ракетном оружии на основе этого нового вида топлива. «Ты знаешь, Максим, что такое баллистическая ракета?» «Просвети!» — с усмешкой предложил Шелестов. «Не можешь без театральности!» «Так тут такие горизонты раскрываются, что... Ух!» — восхищенно заявил Сосновский. «У меня самого, когда слушал, аж дух захватило! Ты только представь! Летит самолет по прямой, пусть даже очень быстрый самолет, и несет определенную бомбовую нагрузку. Так вот, его сбить просто!» Относительно просто, я имею в виду. Именно средствами ПВО. А баллистическая ракета летит вверх, в стратосферу. На этих высотах выходит на цель, а потом резко падает вниз, в нужную точку. На таких углах атаки и на таких скоростях перехватить ее практически невозможно. Современная техника этого еще не может. А их топливо, к разработке которого они подошли очень близко, На стадии компонентности позволяет выводить снаряд на баллистическую кривую. Вот в чем тут фокус. И Косорезов был допущен к этой разработке. И эти секреты он может передать немцам? Опешил Шелестов. Я примерно так же их спрашивал, вздохнул Сосновский и с сомнением посмотрел на чайник, прикидывая, выпить еще чашку или на сегодня хватит. И, напомнил о своем вопросе Шелестов, Они толком не могли ответить. Понимаешь, пропажи документации не было, копировать чертежи можно, но в виде чертежей там ничего особо ценного не было. Формулы, химические соединения, синтез, компоненты на уровне теоретического обоснования и предположений. Но с этим бежать к немцам глупо. Ценность их работы только тогда видна, когда она собрана воедино, когда соединены вместе все результаты опытов, экспериментов, теоретических обоснований, а так по кускам надергать и передать кому-то. Они заявили, что немцы, занимаясь своим проектом ФАУ, тоже на эту тему думают и тоже до чего-то додумались. Но баллистических снарядов у немцев нет, а ФАУ имеют такую точность, что смех, да и только. При обстреле Лондона большая часть ракет падает в море, а остальные падают на сушу, как бог на душу положит. Так что ценность его сведений для немцев, как говорится, 50 на 50. Тогда что же получается? Задумчиво заговорил Шелестов. Военных секретов он с собой мог не нести, но все равно скрылся и оказался у немцев в Пскове. Не в Берлине, не в Пенемюнде, а именно в Пскове. Значит, его цель была не сбежать к немцам, чтобы им помочь, а скрыться, чтобы не сесть в тюрьму за причастность к грабежам. И там его использовали по другой линии, просто как инженера, который мог в чем-то помочь. В подготовке диверсии, например. А позже из Ленинграда исчез и его подельник Пашка Синицын по кличке Сигара. И где-то с ними там еще и краденные драгоценности. Можно было возвращаться в Псков. Новые сведения, которые появятся у капитана Шитова, он перешлет незамедлительно, но на них рассчитывать не стоило. Наверняка ничего важного и интересного больше по Ленинграду не будет. Интересное появилось в тот же вечер, но не по Ленинграду, а по Пскову. Около десяти вечера прибежала дежурная и позвала к телефону подполковника Шелестова. Его ждал междугородний звонок. — Максим, Сосновский добрался, вы встретились? — прозвучал в трубке голос Буторина. — Да, он привез фотографии, — отозвался Шелестов. Они оказались очень кстати. Одного опознали. Тот самый инженер из Ленинграда, о котором рассказывал майор Лангенберг? Видимо, да. У тебя появились новости, Виктор? Появились. Там, где мы нашли на острове два трупа, оказывается, был и третий фигурант. Его финальный выстрел все и закончил. В милиции провели экспертизу. Пуля, убившая человека, который тайком жил в квартире, в которой мы нашли карты побережья Псковского острова, Была выпущена из третьего пистолета. Это совершенно точно. Стреляли из нашего ТТ, который находился в не очень хорошем, в запущенном состоянии. Получается, что Тансор застрелил инженера, но тот успел его ранить в ответ. А неизвестный из пистолета ТТ добил раненого диверсанта. М да загадка. Инженер из Ленинградского НИ, немецкий диверсант по кличке Тансор и неизвестный, стрелявший в диверсанта на пустынном острове Псковского озера. Я, видимо, завтра буду у вас. Правда, не знаю, как быстро удастся добраться. Хорошо. Возвращайся быстрее. Я договорился с саперами. Мы обследуем все подозрительные места, где бывал инженер, с миноискателями. Борис хочет еще раз обыскать его квартиру. К новому осмотру квартиры Коган приступил с самого утра. Ему, конечно, не терпелось сделать это еще вечером, но самые простые умозаключения заставили его отложить мероприятие на утро. Ночи в любом населенном пункте намного тише, чем днем. И звуки из соседней квартиры, к тому же пустой, раздаются сильнее и обязательно привлекут внимание соседей. Оперативнику очень не хотелось, чтобы кто-то узнал, что в квартире раздаются звуки, а значит, Там кто-то есть. Тайну пока следовало сохранить, но слишком много людей знали о ней и могли случайно разболтать. А ведь та женщина, которая бросила в почтовую щель записку, ищет таинственного жильца. А если она не одна, а за ней группа, значит, могут установить наблюдение и понять, что милиция заинтересовалась квартирой, а значит, и ее таинственным жильцом. Натянув на голову черный берет, Коган посмотрел на себя в зеркало. Вполне подходящий образ, решил он, не броско. Главное, чтобы глазу постороннего человека не за что было зацепиться. Старый свитер с вытянутым воротом и мятый выгоревший плащ дополняли гардероб. На всякий случай оперативник сунул в карман пистолет. На улицах недавно освобожденного города было пустынно. Слишком мало населения осталось в Пскове, слишком много разрушенных домов, нерасчищенных улиц. Предприятия еще не работали, их еще только предстояло восстанавливать. Коган шел по улице медленно, делая вид, что что-то ищет. Он часто останавливался, смотрел на дома и при этом незаметно проверялся. Вряд ли за ним кто-то устроит слежку, но все может быть. Группа уже достаточно засветилась в городе, при желании можно было свободно узнать оперативников, прибывших из Москвы. Можно было действовать иначе, но Шелестов, да и сам Платов, решили в начале операции, что от военной формы будет больше пользы, чем от гражданской одежды. Пришлось бы постоянно предъявлять документы военным патрулям и милиции, а зачастую именно офицерская форма могла помочь когда пришлось бы оперативно принимать срочные меры к поимке врага. Два подходящих места Коган запомнил еще в предыдущий день. В одном случае это был проход мимо жилого дома в соседний переулок, а во втором — развалины, минуя которые тоже можно было выйти на другую улицу. И если кто-то за ним следил, то наблюдатель обязательно будет беспокоить, если объект вдруг нырнет в такой проход или в развалины. Но все обошлось. Во двор дома за ним никто не поспешил. Да и в развалинах Коган задержался на несколько минут с таким расчетом, что, возможно, наблюдатель кинется за ним. И он сделал вид, что зашел в развалины, чтобы справить нужду. Вот и нужный дом. Мимо проехала военная легковая автомашина. Впереди через перекресток прошли двое мужчин, один из которых катил перед собой тачку. Теперь нужно быть осторожным. Нельзя, чтобы кто-то из соседей услышал, что открывается дверь, и кто-то входит в пустующую квартиру. Через черный ход на не решился. Слишком много там пыли, чтобы умудриться не оставить следов. Так можно испугнуть врага. Он увидел в подворотне старую метлу, совсем почти лысую, но для его цели изгодится и она. Возле нужного дома он остановился. Снова проехала машина. И Коган стал изображать, что метет улицу возле дома. Машина исчезла за углом, он подошел к подъезду. Заглянул. Тихо, темно, пахнет мочой. Оставив метлу у стены, Борис неслышно подошел к двери и сунул ключ в замочную скважину. Два негромких щелчка, которые в соседних квартирах вряд ли кто-то услышал, и он скользнул в прихожую, тихо прикрыл за собой дверь. «Ну, порядок. Теперь можно работать». Оперативник достал из кармана фонарик и медленно на ощупь прошел внутрь. Было абсолютно темно. Никто светомаскировку не трогал. Окна закрыты плотно, да и в маленькую щель днем свет фонарика снаружи никто не заметит. Он включил фонарик и начал осматриваться. Здесь все было точно так же, как и после их ухода когда квартиру вскрывали в присутствии участкового милиционера. Еще раз проверив окна, Коган решился включить электрический свет. Теперь уже не важно, что электрический счетчик начнет крутиться. Для его цели свет очень нужен, ведь искать придется тайники. Старые обои на стенах подсказывали, что именно в стенах под ними тайников быть не может. Тайники могли появиться здесь несколько недель, может быть, месяцев назад если Косорезов еще в январе выбрался из Ленинграда и стал здесь жить тайком от соседей. Женщина-связник, которая оставляла записку, адрес знала, значит, его тут поселили немцы. Почему тайком от соседей? Ответ прост. Чтобы Косорезов мог здесь продолжать жить и после освобождения Пскова Красной Армией. Значит, он причастен к готовившейся абверам акции. Первым делом Коган осмотрел полы. Краска облупилась, доски рассохлись, но следов тайника, устроенного под полом, не было. Не могло его быть и под старыми довоенными обоями на стенах. Значит, если Косорезов устроил в квартире тайник, он должен быть в мебели, за мебелью или в старой печи, которая оставалась в доме и после того, как тут провели центральное отопление. Но это слишком заметно. Только очень наивный человек будет хранить секреты в таких заметных местах. И Коган стал методично обыскивать помещение. Сначала он исследовал санузел, выгреб всякий хлам из-под ванной, проверил тумбочки и шкафчики. Залез под самый потолок и просунул руку в чугунный сливной бачок. Следующей на очереди была кухня. Здесь работа оказалась на порядок больше. Кухонная мебель, стол... Шкафчики, посуда. Пришлось проверять каждую банку. Большинство банок были пустые, в некоторых оставалась засохшая и потемневшая крупа. Спасло Бориса, увлекшегося розысками, только то, что остекленная дверка шкафа была открыта, и именно в ней он заметил движение и фигуру мужчины. Судя по отражению, мужчина заглядывал на кухню, но еще не вошел. Соображать, кто это и как он сюда попал, Времени не было. Единственное, что промелькнуло в голове оперативника, этот человек не станет стрелять, он побоится шума. Сунуть руку в карман брюк и вытащить пистолет, Коган все равно бы не успел. Да он и не пытался этого сделать. Не поворачиваясь, он сгреб с полки две кастрюли и, обернувшись к незнакомцу, швырнул их ему в голову. Да, незнакомец не собирался стрелять. Это был мужчина лет 30-35, среднего роста, спортивного телосложения. В его правой руке мелькнула финка. Пока незнакомец уворачивался от кастрюль, Коган успел соскочить с табурета на пол. Никакого оружия, даже кухонного ножа, ему сейчас не подвернулось, и пришлось защищаться от нападения тем, что было рядом. Убивать этого человека нельзя. Показывать ему, что меня не так просто взять с простым ножичком, Коган тоже не собирался. Самое время было потянуть резину и попытаться понять, кто это такой, и что он делает в этой квартире. Как он сюда попал, очевидно, через черный ход. Поигрывая перед собой справа налево ножом, мужчина стал приближаться. Странно, но во всех его повадках чувствовалось блатное прошлое. Или настоящее. Коган хорошо знал, что частенько уголовники не шли на сотрудничество с немцами, считая, что противостояние с милицией, с государством — это внутреннее дело страны и ее граждан. А вот оккупанты — это совсем другое, это уже не по понятиям. Хотя достаточно было беспринципных и среди блатных, кому важнее нажива и сладкая жизнь. И откуда посыплется манна небесная, их не волновало. Первый же выпад прошел мимо лица Бориса. Оперативник быстро сместился в правую сторону с небольшим наклоном. Это позволило ему подхватить с пола табурет и нанести удар, вложив в него всю силу. Но противник оказался шустрым и успел отклониться. Удар табурета пришелся на дверной косяк, отчего со стены посыпалась штукатурка, а сам табурет развалился на части. Кажется, в планы этого человека лишний шум не входил, и он с беспокойством бросил взгляд по сторонам. Это замешательство было на руку Когану, он выбросил вперед ногу, нанося удар в живот. Все тот же дверной косяк помешал противнику вовремя отскочить. Удар, пусть и не в полную силу, но достиг цели. Незнакомец вскрикнул и снова выставил перед собой нож. Пришло время пытаться достать пистолет. Но противник, кажется, заподозрил, что в кармане Когана может оказаться что-то серьезное. Он снова стал размахивать ножом, делая обманное движение. Помещение кухни было тесным, тут маневрировать и отскакивать некуда. И Коган рискнул. Он пропустил удар ножом снизу, но в самый последний момент перехватил кисть противника скрещенными руками. Но тот снова показал свою прыть и отличную реакцию. Борис не успел перехватить вооруженную руку, и незнакомец снова отскочил назад. От толчка плечом кухонный шкаф пошатнулся, под ноги полетела посуда, что-то со звоном разбилось. Противник снова с беспокойством оглянулся. Кажется, ему сейчас больше хотелось скрыться, а не убивать незнакомца. Но он все же предпринял последнюю попытку, и, сделав несколько обманных движений вооруженной рукой, Ударил Когана слева, а потом добавил ногой, пытаясь провести подсечку. Рука противника прошла мимо, лишь скользнув по плечу, а вот удар ноги чувствительно задел колено. Коган попытался отскочить, но тут же понял, что это такое со звоном разбилось об пол. Это была бутылка с остатками подсолнечного масла. Противник, видимо, это понял, Поэтому и предпринял отчаянную попытку напасть. Коган, поскользнувшись на разлитом масле, растянулся на полу. Его противник явно не ожидал такого успеха и не сумел вовремя отскочить. А может, просто слишком долго размышлял, куда ему двигаться, вперед или назад. За эту секунду замешательства Коган успел поймать незнакомца за ногу и вывернуть ее. Тот дернулся и тоже с грохотом рухнул на пол. Борис тут же бросился вперед, пытаясь вскочить на ноги, но проклятое масло не позволило сделать это быстро. Противник изо всех сил отчаянно ударил ногами навстречу. Удар пришелся в грудь, и Коган буквально отлетел к стене, чувствительно ударившись спиной и затылком о стену. Оперативник видел, как незнакомец, выронив нож, перевернулся на полу и, вскочив на ноги, бросился к черному ходу в дальней части коридора. Броситься за ним следом Борис не успел. От удара со стены сорвались большие часы в деревянном корпусе и упали прямо ему на голову. От удара по темени в глазах замелькали искры, и как будто потемнело. Чувствуя, что падает, Коган успел вытащить из кармана пистолет и нажать на спусковой крючок. Первый выстрел он еще слышал, но потом потерял сознание. Или ему просто показалось, что он потерял сознание. Коган был здесь, и в то же время его здесь не было. Он видел пыльный пол, на нем половик, сдвинутый в сторону, видел валявшуюся финку и пистолетную гильзу. Но он ничего не чувствовал и не мог пошевелиться. Хотя нет, довольно быстро он ощутил, что в голове соднящая тупая боль, что тошнота подкатывает к горлу. Но звуков не было. «Может, я умер?» — подумал он. Неожиданно звуки вернулись вместе со стуком двери и топотом ног. Сильные руки перевернули его на полу, и Коган увидел перед собой лицо Буторина. Тот шевелил губами и, кажется, ругался. «Никак нельзя тебя одного отпускать!» — прорвался через тошнотворную, липкую тишину голос Виктора. «Что это ты тут устроил с грохотом и стрельбой? Где болит? Ты ранен?» «Через другую дверь ушел», — прошептал Коган и застонал от ломящей боли в голове. Кто-то приложил к его темени мокрую холодную тряпку. К вечеру Борису полегчало. Он сидел с перевязанной головой, на темени под повязкой тупо пульсировало, будто там билось второе сердце. Приехавшие Шелестов и Сосновский... Сидели напротив и слушали его рассказ, как он попал в квартиру, как начал поиски тайника и как неожиданно появился незнакомец, и о том, как Бориса подвело растительное масло. «Я думаю, что этот человек приходил не просто так, а зачем-то», — рассмеялся Сосновский. «Боюсь, что он тоже хотел что-то найти, но теперь все знают, что квартира под наблюдением. Прошляпили мы ее» а какой хороший вариант с засадой мог бы быть? — Неважно, — отмахнулся Шелестов. — Мы знаем, что в квартире ничего ценного для немецких агентов нет. Тайник не нашли. Виктор потом с участковым перерыли всю квартиру. Не могло там быть, как я предполагаю, и радиопередатчика, спрятанных шифров и тому подобного. Там прятался советский инженер, большого доверия к которому не было. Он нужен был, как рядовой исполнитель, И для резидента с рацией не годился. Не тот уровень. Боря, опиши еще раз человека, который напал на тебя. И Коган стал описывать, морщась от боли в голове. Описывал тщательно, деталь за деталью. Но ничего отличительного и приметного вспомнить не мог. Рост, цвет волос, черты лица. Все это было обычное, как у многих других людей. Ни шрамов, ни запоминающейся мимики. Запах. Тут Когана буквально осенило, ведь в какой-то момент их лица оказались рядом. Оперативник уловил дыхание незнакомца. Перед тем, как войти в квартиру, этот человек курил. От него пахло куревом, только не самосадом или дешевыми папиросами. Коган еще тогда подумал об этом, а потом вылетело из головы. Он уловил запах дорогого табака. Такой запах он встречал только несколько раз в жизни. — Хороший, дорогой табак? — переспросил Шелестов. — Трубочный? — Нет. Коган мотнул головой и крепче схватился руками за больное место. — Нет, у курящего трубку человека запах немного другой. Трубка все же добавляет чуть застарелого запаха. Она впитывает этот запах, даже если ее регулярно чистят. Дерево впитывает. — Это или дорогие папиросы, или сигара. — Сигара? Улыбнулся Сосновский и посмотрел на Шелестова. — Слышишь, Максим, мнение эксперта? Это мог быть запах сигары. — Участковый опрашивал жильцов этого и соседних домов, — заговорил Буторин. Один мужчина видел стоявшую неподалеку черную легковую машину. Стекла забрызганы грязью. Одно стекло чуть-чуть опущено, и изнутри слышался женский смех, точнее хихиканье и поверх стекла из машины тянуло дымком. Кто-то курил. Участковый на том месте подобрал необычный окурок, который, возможно, выбросили из машины. — Окурок сигары, — догадался Шелестов. — Точно. Ну вот, кажется, нашелся след Пашки синицы на кличке Сигара, вставил Сосновский и, увидев непонимающий взгляд Буторина, добавил. Так звали того уголовника, в связи с которым ленинградская милиция подозревала инженера Косарезова. Оба исчезли из города, правда, в разное время. Синицын промышлял грабежами, а Косарезов хранил драгоценности. Есть подозрение, что Косарезов скрылся с награбленным, намереваясь его присвоить. А Синицын мог искать инженера и отследить путь бывшего подельника Добского. Каким-то образом он нашел Косарезова, возможно, на острове он тоже был и вот решил поискать драгоценности в квартире, в которой жил инженер. Ну а натуру блатную не переделать. Даже здесь у него девочки и дешевое фраерское поведение — сигары. — Жаль, что я его упустил, — тихо произнес Коган. — Хотя Косорезова больше нет, его связь с немцами мы установить не можем. В результате, где были, там мы и остались. Взяли бы Синицына, могли бы узнать, где драгоценности. Но не это главное. Главное, что от него мы могли узнать, как он здесь Косорезова нашел. Наверняка как-то вышел на немецкую агентуру в городе. Или те его засекли и вошли в контакт, поняв, что он ищет Косорезова. Коган замер на полуслове с поднятой рукой. Его и без того выпуклые глаза стали еще больше. Оперативник что-то вспомнил и едва не стукнул себя ладонью по лбу, но вовремя опомнился и осторожно положил руку на теме. Дурак я дурак! наконец пробормотал он. Как же я забыл! Татуировка у него, вот здесь, на руке, между большим и указательным пальцем. Небольшая совсем. Жук, кажется, а несколько лапок сбоку пересекает небольшой белый шрам. От пореза надо полагать. Есть, обрадовался Сосновский. Вот что значит опыт. Это жук скоробей, Боря, символ удачи берег воровской. Нам про него в Ленинграде Шитов рассказывал. И именно со шрамом этот жук у него. В описании особых примет это есть. Ничего, найдем, — пообещал Шелестов. Милиция уже получила ориентировку. Но вы забыли, ребята, что Синицын нашел Косорезова на острове? Он следил за ним. Он, я думаю, догадывается, что его подельник делал на островах. Так что... Нужен нам Пашка Сигара, очень нужен. Он успел многое понять и узнать.